Глава 9. По пути из Мобила Дофин захватил полдюжины лобстеров, и Одесса их сварила на ужин с картошкой и салатом из капусты на гарнир. Все ели вместе в столовой дома Сэвиджей, и Люкер любезно воздержался от обвинений большой Барбары в том, что из-за её пристрастия к алкоголю все остальные не смогут насладиться вином или пивом за ужином. Трапеза прошла не слишком весело так как всех обуревали мрачные мысли, но по крайней мере все были голодны. И только когда они доели своих лобстеров и треск пансери, и шум высасываемого из разбитых оболочек сладкого мяса больше не скрывали молчания, безмолвие стало угнетающим. Дофин, преисполненный чувства долга, взял на себя ответственность всех спасти. Презрев условности, он обратился к Инди без всяких предисловий, «Люкер сказал, что мне не следовало ехать в Бельдам после смерти мамы, что мне лучше остаться в Мобиле». «Да», — ответила Индия, не понимая, почему это замечание адресовано ей. «Я знаю, что он это сказал, но ты не согласен». «Нет, не согласен. Бельдам — это место, в котором я провел счастливейшие моменты жизни. Мне 29, и я приезжаю в Бельдам каждое лето с тех пор, как родился. Я никогда не хотел съездить куда-то еще». Вы не можете себе представить, насколько я был счастлив в те каникулы, которые я провёл здесь с Люкером. И как несчастлив был тогда, когда приходило время возвращаться в Мобиль. Люкер со мной не разговаривал, когда мы возвращались домой. В Бельдаме мы были лучшими друзьями, но в Мобиле он мне и секунды не уделял. Ты на 3 года младше меня, пожал плечами Люкер. А мне нужно было поддерживать имидж. Это меня очень огорчало, сказал Дафин, усмехаясь. Как бы то ни было, всё равно приезжал сюда даже после того, как Люкер женился и перестал здесь появляться. Мы приезжали с мамой и Одессой. Я и тогда был вполне счастлив. А всё это время Лира Слай была такой умницей, стала лучшей выпускницей класса в старшей школе, попала в список лучших студентов Вандербильта и вовсю выигрывала конкурсы красоты. Я играла царицу ночи Моцарта. Сама иронично заметила Ли А ещё я однажды выиграла электрическую зубную щётку на конкурсе стихов. В любом случае, сказал Дафин Индии: "Мне казалось, что самый чудесный момент в жизни случился, когда мы были вместе в Бельдами, и она гуляла со мной по пляжу". Это потому, что я знала, что у тебя не меньше 18 миллионов долларов на счету", сказала Ли мужу. Он не обратил на неё внимания. И однажды мы сидели за этим столом только она и я. Я была наверху, рассказывала Мэриан, что сейчас произойдёт, сказала большая Барбара. А Одесса на кухне пыталась убить осу, засмеялась Ли. И всё время, пока Дафин пытался сделать предложение, мы слышали шлёп, шлёп, шлёп по стенам и грохот сковородок. И я сказал: "Послушай, Ли. Я знаю, что ты умна, и что около 18 миллионов мужчин спрыгнули бы с движущегося грузовика только чтобы получить возможность сделать тебе комплимент, но у меня много денег". И если мы поженимся, ты наверняка хорошо повеселишься, тратя их. И я сказала: "Дафин, конечно, повеселюсь", продолжила Ли. "Так и делаю". "Что ж, Барбара", сказал Люкер. "Теперь, когда Ли пристроена, я надеюсь, что вы изменили своё завещание и сделали меня единственным наследником компании Макреев". "Это будет зависеть от того, как ты будешь относиться ко мне в будущем", ответила большая Барбара. Одесса вышла из кухни, чтобы налить ещё кофе и вынести посуду. Вопрос Инди почти затерялся под грохотом тарелок. Дофин, ты тоже боишься третьего дома? Да, ответил он без колебаний. Почему ты задаёшь такие вопросы, деточка? удивилась большая Барбара. Потому что Люкер боится. Люкер, обратилась мать. Ты наговорил ребёнку небылиц? Люкер не ответил. Инди сказала Ли. В третьем доме ничего нет. Люди просто себе надумывают, потому что он заброшен, засыпан песком и так далее. Просто это место выглядит, она не хотела заканчивать предложение, как будто с ним что-то не так, подхватил Люкер. Вот и всё. Индия спросила меня, почему мы не приглашаем сюда никого, кроме членов семьи, и я рассказал ей про вечеринку в честь выпускного Дафина. Ой, да это пустяки, сказала большая Барбара. Индире, сущие пустяки. 10 маленьких девочек засиделись допоздна и рассказывали друг другу истории о привидениях, и все разом перепугались, потому что Бельдом с непривычки кажется слишком пустынным по ночам. Они всё придумали. Я была в доме той ночью и ничего не видела. У Савиджи остановился десяток мальчиков, и они тоже ничего не видели. Не на что было смотреть. Но вы всё равно никого не приглашаете, заметила Индия. В наши дни люди любят азарт и яркие огни, сказала большая Барбара. Никто не хочет ехать в старый убогий бельдом, где из развлечений только зубрёжка таблиц приливов и отливов. В любом случае, заверила Ли, тебе нет смысла бояться третьего дома, Индия. Единственная причина, по которой Люкер Дафин и я его боимся, в том, что мы выросли с этим страхом. Мы постоянно выдумывали истории, рассказывали, будто кто-то там живёт, кто-то, кто всегда скрывался в комнатах подальше от глаз. Мы подначивали друг друга посмотреть в окно, и когда заглядывали, то кто бы там ни сидел, он прятался под кроватью или за диваном или ещё где-нибудь. "Сегодня", сказала Индия. "Днём я Индия сегодня вела себя очень безрассудно", прервал её отец. "Она взобралась на вершину дюны перед третьим домом. Я заглянула в одно из окон. Дофин, казалось, пришёл в ужас. Большая Барбара захлебнулась от испуга. Ли сказала: Индия, тебе не следовало этого делать. Люкер, ты не должен был ей позволять. Песок не твёрдый, она могла соскользнуть прямо на землю. Песок в Бельдеме опасный, просто опасный. Я заглянула в окно и Нет, прервала её большая Барбара. Мы перестанем говорить обо всём этом, потому что это просто ерунда. Не правда ли, Одесса? Одесса принесла ещё кофе. Верно, ответила Одесса. Нет ничего в третьем доме, а кроме описка и пыли. Индия, обратилась бабушка. Мы не разрешим тебе играть на заброшенных американских горках, точно так же, как не позволим играть рядом с третьим домом. Он гнилой и опасный. Индия накрыла рукой чашку с кофе, она больше не хотела. Дофин признался Индии в своих опасениях, но отказался описывать подробности. Однако было очевидно, почему он выбрал для себя и Элли спальню в северо-восточном углу дома. Из этих двух окон не было видно ничего, кроме лагуны Сент-Эльмо, которая сияла тошнотворным зелёным свечением. Вид из окон открывался самый пустынный и унылый во всём Бельдаме, особенно ночью. Нигде ночи не бывали чернее, чем в Бельдаме. В пределах 50 км не было ни одного уличного фонаря. Сразу у берега залив уходил в глубину и не нуждался в буях. Когда все легли спать и свет в домах погас, остались только звёзды над головой и волнистая лента лагуны Сент-Эльмо. Новая луна казалась чёрной заплаткой, пришитой к ещё более чёрному одеялу. После ужина, когда Люкер Индия и Большая Барбара вместе пересекли двор и вошли в свой дом, Дофин стоял у окна, их с Ли комнаты, и смотрел на лагуну. Сверху доносились шаги Одессы и Ли на третьем этаже. Когда Ли спустилась, Дофин умолял ее почитать в постели, пока он не заснет. — Хорошо, — сказала она, — но зачем? — Потому что, — просто ответил он, — Я боюсь заснуть в бельдаме последним. Даже когда я в постели рядом с тобой. Он кивнул. А что ты делал, когда тебе приходилось спать одному, спросила Ли. Я просил Одессу посидеть со мной, и я никогда не засыпал в бельдаме последним. Дофин. Почему ты не говорил мне об этом раньше? Я боялся, что ты подумаешь, что я веду себя глупо, Лиза смеялась. А зачем ты мне сейчас рассказываешь? Ох, из-за того, о чём Индия говорила сегодня вечером. О третьем доме? Да. Не люблю о нём разговаривать. Не то чтобы я ещё боюсь, но ты боишься, заметила жена. Ты всё ещё его боишься. Он кивнул. Полагаю, ты права. Так забавно быть снова здесь. И так странно мне казалось, что всё время буду думать о маме, но я приехал сюда, посидел на качелях, И только сейчас вспомнил, что мама умерла прямо на них. Я не думал о ней. Я думал только о третьем доме. Дофин, я не считаю, что ты ведёшь себя глупо. Мама и Мэриан вот кто были глупцами, воспитывая в нас суеверия, взращивая в нас страх. Если у нас будут дети, я воспитаю их по-другому. Они и слова не услышат о третьем доме. Это, наверное, лучший выход, сказал Дофин. Могу точно сказать, что расти в постоянном страхе мне очень приятно. Ли включила прикроватную лампу и принялась читать Космополитан, выпущенный 15 месяцев назад. Дофин заснул, уткнувшись головой в её бок и положив руку ей на грудь. Даже его ступни запутались в её ногах для защиты от третьего дома. Почувствовав тепло восходящего солнца на простыне, накрывавшей тело, он попытался не просыпаться. Ли лежала в его объятиях и не пробудилась, когда он её сжал. Дофин всё ещё не открывал глаза, надеясь, что несмотря на усилившееся тепло, которое уже заставляло его потеть, и свет, горевший кармином на внутренней стороне век, его снова настигнет сон. Он попробовал отодвинуться от Ли и повернулся к ней спиной. Но сон больше не приходил, а Ли не просыпалась. Держать глаза закрытыми стало в конце концов просто невыносимо, и он позволил им открыться. Большой прямоугольник красного света, чётко очерченный и разделённый как окно, был направлен на дверь в коридор, и пока он смотрел, свет немного сдвинулся вниз к ручке. Было, наверное, не позже 5. Дофин дожидался шагов Одессы этажом выше. Он знал, на какой из полудюжин кровати она спит прямо над его комодом. Как только она опустит ногу на пол, он сразу узнает. А когда она оденется и он услышит её шаги на лестнице, то позволит себе подняться. Его не смущало признаться жене, что он боится быть последним заснувшим в бельдаме, но сказать, что боится быть первым проснувшимся, он не мог. Любой может понять боязнь ночи, но что можно сказать о человеке, чей страх сохраняется до рассвета? До финдёрнулся. Послышались шаги, но в неожиданном месте, прямо над шифонером в противоположном углу. Дофин задался вопросом, что могло заставить Одессу изменить 35-летние привычки и этим летом спать в другой постели. Он уставился на место, где прозвучали шаги. — Почему Одесса... — Почему не слышно больше шагов? — подумал он, вдруг впервые оторвав голову от подушки. Затем шаги прозвучали снова. Одесса осторожно перемещалась по комнате, зная, что ее слышно внизу. В течение 30 лет в Бельдоме он оказался здесь впервые в животе Мэриэн Сэвидж. Дофин вставал в считанные минуты после Одессы. Он всегда был первым, кому Одесса готовила завтрак одновременно со своим, и только в этот прием пищи, только с Дофином она нарушала свое собственное правило, запрещающее есть со своими нанимателями. В Белде мы каждое утро в 6:15 Одесса и Дофинсевич завтракали вместе за кухонным столом. Дофин также знал, что лестница на третий этаж выходит прямо в середину комнаты над ним, прямо к подножию четвёртой кровати. Никакую дверь открывать было не нужно, и вскоре Дофин услышал, как Одесса спускается по лестнице. Он встал с кровати и натянул пижаму, намереваясь последовать вслед за ней вниз, боясь разбудить Ли. Одесса не станет разговаривать с ним, пока они не спустятся в кухню. Квадрат красного утреннего солнца полировал медную дверную ручку. Дофин повернул ключ в замке и распахнул дверь. За ней стояла Мэриэн Сэвидж. В руках она держала большую красную вазу, которую он никогда раньше не видел. «Дофин», — сказала она. Дофин улыбнулся затем вспомнил, что его мать умерла.